Глава 9. Тайная жизнь недомашних животных. Пришла как-то девица к любовнику в гости. Открыла дверь, а там ее муж сидит. Раздались небольшие смешки и стук каких-то предметов о железо. «Что за...» «А он что?» Полудетский голосок неприятно впивался в мозг, винтиком прокручиваясь в ушибленную голову. «Да ничего!» та не растерялась и, недолго думая, как рявкнет. «Ах ты!» «Живоглот проклятый, а я тебя, поганца, по всему городу ищу!» Раздался громогласный взрыв смеха, что прокатился по темному помещению, когда я смогла открыть глаза. Вопросов и непечатных эпитетов стало в разы больше. По ощущениям, руки связаны, ноги прикручены цепью, шевельни, и все все поймут, а голову до сих пор простреливало болью. Класс! А еще шутник Эш что-то кому-то заливал. «Орни, малышка, ты как?» В ответ лишь сонная тишина. «Сонная? Что вообще происходит?» Очередная попытка открыть глаза увенчалась успехом. «Ух, всё так же темно. Лишь в конце помещения играет огонёк. Более-менее привыкнув к освещению, я смогла разобрать нечто интересное. То, что я ошибочно посчитала за помещение, оказалось укрытием от дождя, наверное. А чуть дальше, около костра, сидело много бакенека. Очень много». И Эш. Действительно, он разительно отличался от своих сородичей. Кошечки чуть ли не в рот ему заглядывали. Вот же кошара. То есть он с ними заодно? Ответа на такой странный вопрос, естественно, не получила. И Орни как назло молчала. Надо выбираться. Однако расклад был крайне неудачный. Я связана и под надзором. Начальник ищет меня. А у нас в городе бродит несколько разбойников, и один опаученный. Сколько же времени прошло? И тут, как озарение, идея на грани фола. В образе Лидиро я становлюсь иной. Чуть выше и сильнее, одежда сейчас более плотная, но я настоящая, в легком платье. Тот, кто меня сковывал, не догадался меня нормально обыскать, и потому цепи и веревки были поверх одежды. После превращения все должно получиться. По крайней мере, надеюсь, что не загоню себя в еще большую ловушку. Что ж... Осталось сделать это незаметно. Все мысли ворочались со скоростью умирающих в полёте птиц, а тело почти окоченело. Под навесом гуляли сквозняки, и то и дело обдавало холодом. Ещё раз посмотрела в сторону Эши и кошек, отвлечены полностью, тем более что пошёл новый виток анекдота. Невольно взгляд зацепился за заблеснувшие в свете костра когти одной бакенека. Опасная сила в таких крохотных ручках. Ещё раз глубоко вздохнула. «Сейчас произойдёт. Всё быстро. Да прибудут с нами боги!» Миг. Тихий шелест. Одна кошка дёрнулась посмотреть, но Эш отвлёк её какой-то фразой. «Миг!» И задираю ноги, пытаясь выскользнуть из кандалов. Не получилось. Ещё одна попытка. И ещё. Пока не наловчилась. Кандалы приземлились прямиком в руки. «Есть!» «Миг!» избавляюсь от цепей и прочей прелести заключенных, чтобы по-тихому уйти. Благо на земле кто-то рассыпал солому, которая и смягчила падение горстки металлических предметов. А дальше счет пошел на минуты. Я слилась с полусонной Орни, выводя ее из странного состояния, и схватилась за хлыст. Верное решение. Он тоже часть артефакта, которая вернулась к хозяйке. Видимо, недалеко находился. Зацепилась за скат низкого дома и взбежала по стене. Но долго держать похитителей в неведении не вышло. Кошки заметили мое исчезновение и с воплями поспешили в погоню. Я, что есть мочи, мчалась по крыше, петляя и, по возможности, стараясь не шуметь. А сзади, грохоча как стадо слоников, радостно неслись кошки. «Стойте! Да куда же вы, дамы?» Эш, будь он неладен, несся следом за ними, и вместо того, чтобы помочь, нагло флиртовал с этими... этими кошками». «И нет, я не ревную Орни, мне некогда». Его светлая макушка промелькнула ближе, периодически казалось, будто он присоединился к погоне за одной несчастной букашкой, маленькой и такой большой одновременно по сравнению с малогабаритными кошками. Топот приближался, и я уже почти чувствовала смрадное дыхание смерти. Кто же знал, что способности артефакта несравнимы с мощью этих кошек? Вот и все. «Последний дом на пути к цивилизации», Дальше только лесные чищобы. Страшно, так страшно! Это чувство охватывало меня от кончиков пальцев и генерировалось в виде искр. Последствия. Не будь этих несчастных последствий, я бы не боялась встречи с Бакенека в их промежуточном обличье. Стая кошек, и я, чей дар, как закуска для пушистых демонов. Всё, край дома. Дальше некуда. Уже доставая хлыст, обернулась. Кошки с шипением направлялись в мою сторону. Их антрацитовые тела с многочисленными пятнышками двигались пугающе медленно, синхронно, будто оттягивая момент нападения, играя. Кошки с мышкой, не иначе. Вот одна из Нека сделала финальный рывок, и я приготовилась защищаться, занеся хлыст для наиболее подходящего удара. «Вот ты! Бу!» Вот до этого пропавший из виду, оказался за спиной, за что и поплатился. Ему повезло, что на подошвах моих ботинок не было больших шипов, но это его не спасло. Действуя на рефлексах и не замечала, что стало одновременно и жарко и холодно, а потом и вовсе гневно я выдохнула ему прямо в лицо. Зараза, у меня чуть сердце не остановилось, все еще по инерции размахивая ногами и руками, Не заметила, что вот-вот взлечу подобно птичке. «Плохой кот! Очень плохой!» Но долго вымещать злость мне не дали. Гравитация — страшная вещь. И мы благодаря ей падали. Недалеко, правда. Удивительным образом кот своим длиннющим хвостом зацепился за конек дома, прижав и меня к пушистому боку. «Что ж, повисим!» «Ну и зачем ты это сделала?» «Я?» «Ты пугаешь, а я еще и виновата? Хам!» И тут почувствовала, как чьи-то загребущие лапки начали прижимать сильнее, чем это положено по технике безопасности. Попыталась взбрыкнуть, но в таком полусогнутом положении сделать это было крайне проблематично. В какой-то момент я извернулась и ущипнула его, за что попало, от чего Эш взвыл и неожиданно меня отпустил. Не успев даже вскрикнуть, я со всего маху приземлилась на сток сена — которые по какой-то причине еще не накрыли от дождливой осени. Запах скошенной травы окружил томным облаком, проникая в саму суть. Я как-то резко почувствовала, что в этой мешанине ароматов уже зреют нотки холодной осени, а с ней — зимних дней. Бал межсезонья. Экзамены. Уже близко. Лишь бы все успеть. Но в сторону лишние мысли. Это же так просто, не правда ли? Сено запуталась в моих многочисленных косичках — Но не так сильно, как могло бы быть. Постепенно, рывок за рывком, я смогла выползти из этой груды травы. И вовремя рядом упал Эш. А сверху, используя крышу в качестве трамплина, одна за одной приземлились кошечки. Никто бы и не подумал, что эта стая мирно мурлычущих существ Бакенека — одни из самых опасных духов в городе. Но отвлекаться было некогда. Трубный звук родился в самых глубинах лесных чащоб — отчего земля мелко задрожала, а воздух, казалось, стал густым и кислым. Похоже, это именно то, о чём я подумала. Небрежное движение, и мой радар включился, однако больше никаких признаков жизни не подал. Ещё раз оглянулась на кота. Тот сосредоточенно прислушивался. Тут Нека напряглись и зашипели на кого-то позади меня. — Уйти из этого жуткого места и спрятаться! — кричала маленькая девочка по имени Нора. «Надо решить проблему!» Только и ответила бы Орни. Нижний квартал, до этого грязный и обшарпанный, окутала туманом. Лишь на миг прикрыла глаза, а кругом уже был сплошной лес. Еловые ветви шевелились от невидимого ветра, странная мелодия звенела в ушах. Там, где только что был Бакенека, темнела только непроходимая лесная чаща. И туман. Он пугающе стелился у ног, забирался чуть выше, подобно гигантской кобре, и даже, казалось, шипел. «Надо двигаться дальше!» Орни сладко потянулась и зевнула. «Малышка, ты проснулась! Тебе требуется пища?» «Нет, все хорошо. Нека — отличный источник!» Не став заострять внимание на этой мелочи, я продолжила движение. Каждый шаг будто эхом отражался от земли, Туман разносил мелодию ветра, становилось жутковато. Неестественная тишина нарушалась звуком моих шагов, однако это ни капли не успокаивало. в Протяжный звук пришел откуда-то сзади. в Вторило нечто. «Ай, только не за хвост! Ищи себе другое место, дис... дис...» «Больно же!» «О, нашелся!» Ни с кем другим Эши не перепутать. Особый тембр голоса, мурчащие нотки и одежда, странная, вызывающая чувство диссонанса. Но на кого же был направлен его гнев? Рядом же больше ничего не было. Однако как же я обрадовалась, что ни одна в этом лабиринте леса. Леса. Иллюзия? Попыталась дотянуться до своих сил, но тщетно. Ни их, ни любой другой магии не ощущалось. «Но так ведь не может быть, правда?» Одно мгновение, и лес заполнил нижний квартал. Эш тоже чуть было не скрылся в тумане, но я в последний момент успела схватить его за руку, буквально вцепившись, что есть силы, в грубую кожу обрезанных перчаток, и потянула. «Ну же! Давай, хватайся за меня!» Страх остаться одной, помноженный на непонимание, принес свои плоды. Кот перестал кричать на неизвестных Лэров без капли совести, и, наконец-то, осмысленно огляделся. «Леди? Что происходит? Где мы?» Но тут же замолчал, глядя прямо мне за спину. «Тут трубный ву -у, у В очередной раз пролетел сквозь время. «Похоже, надо уходить отсюда, пока нечто нас не прибило. Так, по чистой случайности». Не сговариваясь, я и кот спиной начали тактическое отступление куда-то в сторону. Не видно ни единой черты — Однако в этой ситуации выбирать не приходилось. Любой путь подальше от протяжного ву — правильный. Продираясь сквозь чащу непонятного леса, мы наткнулись на кирпичную кладку Кусок был небольшой, всего пару метров в ширину и высоту. Было видно, что это часть дома. «То есть мы по-прежнему в нижнем квартале?» — зашептал Эш прямо в ухо, отчего сотни внезапных иголочек прокатились по телу. «Скорее всего, да». Также на грани слышимости ответила я. «Предполагаю, что это иллюзия». На этом разговору пришлось прервать, потому что мы опять наткнулись на часть дома, только уже из металла. Высотка, скорее всего, а рядом обнаружился забор. «Да уж», — продолжал шепотом возмущаться кот, «и откуда этому лесу только взяться? Эх, сюда бы карту! А так ничего не ясно, где мы. Да и где все люди?» Я промолчала, не зная, что на это ответить. Но тут в голову пришла идея. «Точно! Ты гений! Карта!» — выпалила громче, чем следовало, о чем тут же пожалела. В этот раз не было никаких «вуууу». Просто в какой-то момент тишина стала густой и непроницаемой, от отчего я схватилась за кнут на поясе, а кот, явно нервничая, выпустил когти и встал чуть впереди меня. Но все произошло быстро. В какой-то момент... Туман у ног ожил и оплел нас кольцами, держа на удивление крепко, а прямо перед мордой Эша материализовался человек. С обычный житель среднего квартала, однако его глаза, затянутые туманом, не давали усомниться. «Он тот, кого я искала». Но порадоваться этому факту не дали. «Туманный», так я его прозвала, «как-то на диво легко исчез на миг, чтобы попытаться атаковать снова». Всё ещё дёргаясь в путах, я добилась немалых успехов. Смогла понять, что придушить меня или как-то навредить эти штуки не хотят. Однако вырваться просто не представлялось возможным. И тут я заметила одну странность. Кот, продолжающий наносить безуспешные удары по воздуху, всё больше злился. Этот туманный не делал попыток драться. Он будто... Ох, чёрт! «Эш, подожди, пожалуйста!» Почти вырвавшись, прокричала, что есть сил. «Моя леди, я тут слегка занят. Не могла бы ты чуть-чуть подождать?» «Эш, пожалуйста, остановись! Он же не причиняет тебе вреда, верно?» «Да», — сказано было излишне громко. Однако кот заинтересованно повел ушами. «Мне кажется, он просто хочет нас разделить». Вот теперь Нека не просто навострил уши, но и загривок встопорщил. Он остановился. Туманный тут же нанёс удар, отчего кот слегка пошатнулся, но всё же устоял на своих двоих. «И это ты называешь, не причиняет вреда? Да он ничуть плечо не пробил. Бедная моя шкурка!» И занёс когтистую руку. Но снова прошил лишь воздух. «Орни, я знаю, что ты мне обычно не помогаешь в таких ситуациях, однако я попытаю удачи. Ты когда-нибудь встречала нечто подобное раньше?» «До меня!» Та ожидаемо промолчала. Но потом все же ответила. «Возможно, все у нас в головах». Да уж, неоценимая помощь. А главное, какое время для философских изречений? Очередная попытка вырваться из призрачных пут удалась, но долго радоваться не пришлось. Извиваясь, словно стая змей, туман потянулся за мной по пятам, и я, не сбавляя скорости, устремилась за котом, вновь исчезающим в тумане. Вот же ж! В отчаянии хватало воздух, однако чуда не произошло. Туманный все же добился своего. Кот исчез в тумане, оставив меня наедине с туманными же змеями.